Глава тысяча пятьсот восемьдесят пятая. Поглотить Всевышнего. Гигантская рука устремилась к человеку и горе, к бессмертному. Что-то Манхао силы трансцендентности он соединил шесть заговоров в один, получив в результате нечто совершенно невероятное. Созданная рука казалось могла распороть звездное небо. Все это произошло со скоростью вылетающей из кремня искры. Кроме Манхао никто не видел, что произошло после того, как Всевышний трансформировался в бессмертного. Всё, что они увидели, так это ни с того, ни с сего появившуюся руку, которая ударила в горло. Раздался сотряска грохот, звёздное небо погрузилось в хаос. Постатура спорола во множестве мест. От места в звёздном небе, где произошло столкновение, отрезкам начали расходиться трещины, подобные извивающимся драконам, они расползались во все стороны. Звёздное небо, словно зеркало, потряскалось во множестве мест. Казалось, ещё немного и оно разобьётся. У практика Фазуши глаз, носа потекла кровь. Дорожа от страха они бросились бежать, происходящее вышло далеко за рамки их воображения. Заговоры запечатывания демона сошлись с бессмертным. История звёздного неба не знала столкновения страшнее. От грохота у людей лоппались барабанные перепонки. Рука, сотканная из шести заговоров, рассыпалась на множество фрагментов. Прежде чем они рассеялись, Манхао взмахом руки притянул их к себе, где они закрутились в огромном смерче. Порывы ветра развивали волосы Манхао, его глаза остро на горели. Гора сильно дрожала, строка там по ее склону расходилась в сте трещин. Это была бессмертная гора, и все же она не устояла. Когда гора начала разваливаться, клон Всевышнего в образе бессмертного скрутила в приступе жесточайшего кровавого кашля. С перекошенным от ярости лицом он отступил на восемь шагов. Манхао, ничего еще не кончено, прорычал он. Выполнив двойную магический пос, он заставил обломки горы закружиться вокруг себя. Следующими к нему окружили его со всех сторон и начали с ним соединяться. Сложно сказать, впитал ли человек гору или гора поглощала человека. В результате этого слияния по полю боя прокатилась невиданная по своей силе волна бессмертного ци. Теперь Мэн Хао противостоял некто совсем другой. Он был человеком, но выглядел как человек, и всё же он был горой. Некой амальгамой человека и горы. Это был истинный бессмертный. Сокрушительное давление. Взревел он. Человек горо устремился к Манхау, несёл с собой давление. В этот раз его энергия была даже выше, рывок вперёд ещё более впечатляющим. Манхау холодно наблюдал за приближением противника. Он облизал губы и с махом руки раскрутил смерч ещё быстрее. Перед ним постепенно складывалась форма клинка. Шесть заговоров приняли форму бесконечно острой меча заклинателя демонов. В этот же миг всё магическое и божественное оружие в звёздном небе задрожало. Я который артефакты, так и вовсе обертились в пыль. Это был настоящий меч среди мечей, несравненное оружие. Хочешь отправиться на тот свет? Я помогу тебе. С кровожадным блеском в глазах Манхао, размытым пятном, переместился к мечу и ударил им, вклонившись в вишневое. Такой удар мог сотрясти небесную твердь. В нём было слишком много невероятной силы. Манхао нанёс самый сильный удар в своей жизни. Культивиация забурлила. Физическое тело и душа трансцендентности объединились со сансем Евадо, но он находился в одном шаге от царства прятка. Поводов сдерживаться не было. Видя опускающийся клянок клон Всевышнего в ярости взвыл и попытался дать отпор всей своей силой. Бессмертный циклепел. Несмотря на бессмертное тело шестой трансформации, он не смог защититься от объединения заговора заклинания демона в трансцендентном Манхау. От удара по стату залилась липящая вспышка. Всевышние Манхау разлетелись в разные стороны. Когда Мэн Хао отвернулся, его глаза сияли холодным светом, а вот Клон Всевышнего не мог скрыть своего изумления при виде пересекающей всё туловище горизонтальной раны. Не успев хоть что-то сказать, он был раздроблен на двое. Одна половина рассыпалась на обломки недавно разрушенной бессмертной горы, а другая осталась человеческой частью бессмертного. Вот только вторая половина была сильно ослаблена, от неё уже веяло разложением. С ужасом посмотрев на Мэн Хао, он бросился бежать. Неожиданно для всех он обратился в бегство. Уклона не было выбора. Он уже перепробовал все трансформации, на которые был способен, и он безопасно мог использовать только шесть. Только истинная форма была способна на большее. Обломки, некогда составлявшие бессмертную гору, закружились и полетели за ним. Манхао сохранял невозмутимость, скрывая измученность схваткой. При этом он не собирался отпускать своего противника. Раз ты был настолько любезен, что прислал мне клона, пожалуй, оставлю его себе. Стоило ему поднять руку, как он вспыхнул олым светом, великая магия кровавого демона. Это заклятие в руках практика, достигшего трансцендентности, было способно на ужасающие вещи. Кроме того, оно такое был не способен даже кровавый демон Манхао превратился в кровавое море, опустившееся в погоню за клоном Всевышнего. Сначала оно накрыло облаками бессмертной горы. Удивительно, но Манхао поглощал фрагменты горы. Каменные обломки были частью бессмертного И могли считаться частью клонов Всевышнего. Они являлись его квинтисанцией, и теперь их пожирала великая магия кровавого демона Манхау, что спровоцировало резкий рост его культивации.